Страница восемьдесят третья. Кое-какие, хотя и малюсенькие, успехи у нас за этот год есть, но они ничтожны. Главное то, что нет сознания и широко распространенного всеми коммунистами разделяемого убеждения, что сейчас у нас, у русского ответственного и преданнейшего коммуниста, этого умения меньше, чем у любого старого приказчика. Надо повторяю, начать учиться сначала. Если мы это сознаем, тогда мы экзамен выдержим. А экзамен серьёзный, который устроит приближающийся финансовый кризис, экзамен, который устроит русский и международный рынок, которому мы подчинены, с которым связаны, от которого не оторваться. Экзамен этот серьёзный, либо тут нас могут побить экономически и политически. Вопрос стоит так и только так, потому что тут соревнование серьёзное, и это соревнование решающее. Много у нас было всяких ходов и выходов из наших политических и экономических трудностей. Мы можем с гордостью похвастаться, что мы до сих пор умели использовать все эти ходы и выходы в разных сочетаниях. применительно к разным обстоятельствам, но теперь у нас больше никаких выходов нет. Позвольте это вам сказать без всякого преувеличения. Так что в этом смысле действительно последний и решительный бой не смешно народным капитализмом. Там ещё много будет последних и решительных боёв. Нет. А вот с русским капитализмом с тем, который растет из мелкого крестьянского хозяйства, с тем, который им поддерживается. Том 45, страница 83. Вот тут предстоит в ближайшем будущем бой, срок которого нельзя точно определить. Тут предстоит последний и решительный бой. Тут больше никаких проблем, не политических, ни всяких других обходов быть не может, ибо это экзамен соревнования с частным капиталом. Либо мы этот экзамен соревнования с частным капиталом выдержим, либо это будет полный провал. Страница 84. Чтобы выдержать этот экзамен, для этого мы имеем политическую власть и целую кучу всяких экономических и других ресурсов всё чего хотите кроме уменья уменья нет и вот если мы этот простой урок извлечём из опыта минувшего года и сделаем его руководящим для себя на весь 1922 год тогда мы и эту трудность победим несмотря на то что она гораздо больше чем предыдущая трудность потому что она лежит в нас самих Это не то, что какой-нибудь внешний враг. Эта трудность заключается в том, что мы сами не хотим сознать той неприятной истины, которая нам навязана, и не хотим попасть в то неприятное положение, в которое надо попасть. Начни учиться сначала. Это второй урок, который, на мой взгляд, вытекает из новой экономической политики. А третий дополнительный Это по вопросу о государственном капитализме. Жаль, что на съезде нет товарища Бухарина. Хотелось бы мне с ним немного поспорить, но лучше отложу до следующего съезда. По вопросу о государственном капитализме вообще наша пресса и вообще наша партия делают ту ошибку, что мы впадаем в интеллигенцию, в либерализм, мудрим насчёт того, как понимать государственный капитализм, и заглядываем в старые книги. А там написано совершенно не про то. Там написано про тот государственный капитализм, который бывает при капитализме. Но нет ни одной книги, в которой было бы написано про государственный капитализм, который бывает при коммунизме. Даже Маркс не догадался написать ни одного слова по этому поводу и умер, не оставив ни одной точной цитаты и неопровержимых указаний. Поэтому нам сейчас приходится выкарабкиваться самим. И если обозрить в уме нашу прессу по вопросу о государственном капитализме одним общим взглядом, как я пытался это сделать, готовясь к настоящему докладу, то получается убеждение, что там стреляют совсем мимо, глядят совершенно в другую сторону. Государственный капитализм по всей литературе экономической Это тот капитализм, который бывает при капиталистическом строе, когда государственная власть прямо подчиняет себе те или иные капиталистические предприятия. Страница 85. А у нас государство пролетарское, на пролетариат опирается. Пролетариату даёт все политические преимущества, и через пролетариат Привлекает к себе крестьянство с низов. Вы помните, что мы начали эту работу с комбедов. Поэтому-то государственный капитализм сбивает очень и очень многих с толку. Чтобы этого не было, надо помнить основное, что государственный капитализм в таком виде, какой мы имеем у себя, ни в какой теории, ни в какой литературе не разбирается. по той простой причине, что все обычные понятия, связанные с этими словами, приучены к буржуазной власти в капиталистическом обществе. А у нас общественность, которая с рельсов капиталистических соскочила, она на новые рельсы ещё не вошла, но руководит этим государством не буржуазия, а пролетариат. Мы не хотим понять, что когда мы говорим государство, то государство это мы.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 который мы должны поставить в известные рамки, и которого мы не умеем до сих пор поставить в эти рамки. Вот в чём вся штука. И уже от нас зависит, каков будет этот государственный капитализм. Политической власти у нас достаточно, совершенно достаточно. Экономических средств в нашем распоряжении тоже достаточно, но недостаточно умения у того авангарда рабочего класса, который выведет Чтобы непосредственно ведать, и чтобы определить границы, и чтобы размежеваться, и чтобы подчинить себе, а не быть подчиненным. Тут нужно только умение, а его у нас нет. Положение совершенно невиданное в истории. У пролетариата, у революционного авангарда совершенно достаточно политической власти. А наряду с этим государственный капитализм. Страница «Все». 86. Гвоздь вопроса в том, чтобы мы поняли, что это тот капитализм, который мы можем и должны допустить, который мы можем и должны поставить в рамки. Ибо капитализм этот необходим для широкого крестьянства и частного капитала, который должен торговать так, чтобы удовлетворять нужды крестьянства. Необходимо дело поставить так, чтобы обычный ход капиталистического хозяйства и капиталистического оборота был возможен, ибо это нужно народу, без этого жить нельзя. Всё остальное не является для них, для этого лагеря абсолютно необходимым. Со всем остальным они могут примириться. сумейте вы, коммунисты, вы, рабочие, вы сознательная часть пролетариата, которая взялась государством управлять, Сумеете вы сделать так, чтобы государство, которое вы взяли в руки, по вашему действовало? А вот мы год пережили. Государство в наших руках, а в новой экономической политике оно в этот год действовало по-нашему? Нет. Этого мы не хотим признать. Оно действовало не по-нашему. А как оно действовало? Вырываясь с машины из рук как будто бы сидит человек, который ею управит, а машина едет не туда, куда её направляют, а туда, куда направляет кто-то. Не то нелегальное, не то незаконное, не то бог знает откуда взятая. Не то спекулянты, не то частнохозяйственные капиталисты или те и другие, но машина едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит у руля этой машины. Вот основное, что надо помнить по вопросу о государственном капитализме. Надо в этой основной области учиться сначала, и только тогда, если это станет нашим абсолютным достоянием и сознанием, мы можем ручаться, что мы этому научимся. Теперь я перейду к вопросу об остановке отступления, о чём мне пришлось говорить в моей речи на съезде металлистов.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 Та цель, к которой отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается другая перегруппировка сил. Мы пришли в новое место. Отступление в общем и целом мы всё-таки произвели в сравнительном порядке. Правда, с разных сторон не было недостатка в голосах, которые это отступление хотели обратить в паническое. Одни с той стороны, что дескать вы в той или иной части неверно отступали, как, например, некоторые представители группы, которая носила название Рабочей оппозиции. Думаю, что они неправильно это название носили. Рабочая оппозиция антипартийная фракционная группа, возглавляемая Шляпниковым, Медведевым, Калантаре, Лутавиновым и другими. Впервые под этим названием группа выступила в сентябре 1920 года на 9-й Всероссийской конференции РКПБ. В ноябре она встала на путь фракционной борьбы и подрыва единства партии, организовав на Московской губернской конференции РКПБ особое совещание. Окончательно рабочая позиция сформировалась в ходе профсоюзной дискуссии 1920-1921 годов. Ее взгляды являлись выражением анархо-синдикалистского уклона в партии. Наиболее полно они были изложены в брошюре «Калантай. Рабочая оппозиция», изданной накануне 10-го съезда РКПБ. Отрицая руководящую роль коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата и сводя на не значение пролетарского государства в строительстве социалистической экономики, Оппозиция предлагала передать управление всем народным хозяйством всероссийскому съезду производителей, объединённых в профессиональные и производственные союзы, который должен избирать центральный орган, управляющий всем народным хозяйством страны. Рабочая оппозиция противопоставляла профсоюзы советскому государству и коммунистической партии, считая высшей формой организации рабочего класса не партию, а профсоюзы. Платформа рабочей оппозиции во внутрипартийных вопросах состояла из клеветнических обвинений партийного руководства в отрыве от партийных масс, недооценке творческих сил пролетариата, перерождении партийных верхов. 10-й съезд РКПБ нанёс сокрушительный удар по идеологии и фракционной деятельности рабочей оппозиции. В резолюции съезда о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии, предложенной Лениным, подчёркивалось, что взгляды рабочей оппозиции теоретически неверны, практически ослабляют выдержанную руководящую линию коммунистической партии и на деле помогают классовым врагам пролетарской революции. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК Часть 1. 1954 год, страница 532. Съезд партии признал пропаганду идей рабочей оппозиции несовместимой с принадлежностью к коммунистической партии. После съезда большая часть рядовых членов группы рабочей оппозиции порвала с последней и поддержала линию партии. Однако остатки оппозиции во главе с Шляпниковым и Медведевым сохранили свою нелегальную организацию и продолжали вести антипартийную пропаганду, прикрываясь левой фразой. Организационный разгром рабочей оппозиции был завершён в 1922 году на 11 съезде РКПБ. Они от чрезмерного усердия шли в одну дверь, а попали в другую. И теперь наглядно обнаружили это. Тогда они не видели того, что их деятельность была направлена не к тому, чтобы исправить наше движение, а на самом деле их деятельность имело одно значение сеяла панику, мешала тому, чтобы отступление произвести дисциплинированно. Отступление штука трудная, особенно для тех революционеров, которые привыкли наступать, особенно когда они привыкли наступать несколько лет с гигантским успехом. особенно если они окружены революционерами других стран, только и мечтающими о том, чтобы начать наступление. Видя, что мы отступаем, некоторые из них даже непозволительным образом и по-детски расплакались, как это произошло на последнем расширенном исполкоме коминтерна. По-видимому, речь идёт о части делегации французской коммунистической партии. На первом расширенном пленарном исполкоме коминтерна Даниэля Рену, Луии Селье и других, которые не поняли сущности и значения новой экономической политики РКПБ, считали, что НЭП якобы ведёт к реставрации капитализма в России, ослабляет международное революционное движение. Первый расширенный пленарном исполкоме коминтерна состоялся в Москве 21 февраля 4 марта. 1922 года. На нем присутствовало 105 делегатов от 36 стран. В порядок Дня Пленума были включены следующие вопросы. Доклады о коммунистических партиях Германии, Франции, Чехословакии, Великобритании, Италии, Америки, Польши, Балканских стран. Отчет из полкома Коминтерна о тактике единого фронта, о профессиональном движении, о опасности новой войны, о НЭПе и другие. Центральным вопросом пленума явился вопрос о тактике единого фронта. Пленум рекомендовал всем коммунистическим партиям определить конкретно формы применения тактики единого фронта в специфических условиях каждой страны. В тезисах Новая экономическая политика советской России была подтверждена правильность и подчёркнутое международное значение НЭПа